17 -е. Окончание школы стало большим облегчением. Бернет выпустился годом раньше и всецело остался верен скрипке, хотя и пошел учиться на филологический факультет. Адрия поступил в университет, думая, что теперь-то все будет проще, однако там его поджидали свои трудности и тернии. Сокурсники, которых пугал Вергилий и доводил до паники Овидий, полицейские в коридорах, и революция в аудиториях. Я свел дружбу с неким Женсаной, который очень интересовался литературой и просто открыл рот от удивления, когда в ответ на его вопрос, о чем ты собираешься заниматься, я ответил, что историей идей и культуры. Эй, Ардевол, никто не занимается историей идей и культуры, а я занимаюсь. Впервые такое слышу, вот черт, «История идеи, и культуры», — он посмотрел на меня с недоверием. «Ты шутишь, да?» «Вовсе нет. Я хочу знать все, что происходит сейчас и что было раньше, что нам известно и чего мы еще не знаем, понимаешь?» «Нет». Но ну, а чем ты хочешь заниматься?» «Понятия не имею», — ответил Женсана. Он сделал неопределенный жест возле лба. «У меня еще ветер в голове, но что-нибудь да образуется, найду чем заняться, вот увидишь». Три хорошенькие и смешливые девчонки прошли мимо них на занятия греческим. Адрия посмотрел на часы и распрощался с Женсаной, который все еще не мог переварить, как это, заниматься историей идей и культуры. Я пошел за девушками. У двери в аудиторию обернулся. Женсана по-прежнему размышлял о будущем Ардевола. Спустя несколько месяцев холодным осенним днем Бернат, учившийся уже в восьмом классе по скрипке, спросил Адрия, не хочет ли он сходить в Палао де музика и послушать Яшу Хейфица? Это уникальная возможность. Маэстро Массия рассказал, что Хейфиц согласился выступить в стране с фашистским режимом, только уступив уговорам маэстро Толдра. Адрия во многих жизненных вопросах, бывший еще совершенно невинным, в конце тягомотного занятия рассказал о приглашении маэстро Манлеу. Тот, помолчав, сказал, что не знает ни одного более холодного, высокомерного, омерзительного, тупого, жесткого, отталкивающего, отвратительного и надменного скрипача, чем Яша Хейфиц. — Но он хорошо играет, маэстро. Маэстро Манлеу смотрел в партитуру невидящим взглядом. Потом в задумчивости сыграл на своей скрипке, которую держал в руке Пиццикато, и поднял голову. Наконец он произнес. «Он совершенен». Тут маэстро Манлеу понял, что это прозвучало слишком искренне, и добавил. «После меня он лучший из ныне живущих скрипачей». И ударил смычком по пипитру. «Давай за работу». Концертный зал наполнили аплодисменты. Они были сегодня сердечнее, чем обычно. Это очень ясно ощущалось, ведь люди, живущие при диктатуре, привыкли читать между строк и аплодисментов. Привыкли посматривать в сторону господина с усиками и в плаще, который очень может быть из секретной службы. «Осторожно! Видишь, он только делает вид, что хлопает». Люди научились понимать этот тайный язык, появившийся, несмотря на страх, чтобы со страхом бороться. Я пока улавливал все это интуитивно. Отца у меня не было, мама с утра до вечера проводила в магазине, и интересовало ее только одно под лупой рассматривать мои успехи на пути скрипача виртуоза. Лола маленькая не желала говорить о таком, потому что во время гражданской войны убили ее двоюродного брата-анархиста, и она не хотела ступать на скользкую почву политики. Свет начал гаснуть, люди продолжали аплодировать. Маэстро Толдра вышел на сцену и, не торопясь, прошел к своему пюпитру. Почти уже в темноте я увидел, как Сара что-то написала в своей программке, а потом передала ее мне. Я отдал ей свою, чтобы она не осталась без всего. Какие-то цифры. Номер телефона. А я, идиот, не догадался записать ей свой. Аплодисменты стихли, Я обратил внимание, что Бернет внимательно следит за всеми нашими движениями. Установилась тишина. Толдра начал с которого я слышал в первый раз и который мне очень понравился. Примечание. Бетховен. Кориолан-Увертюр. Опус 62. Конец примечания. Затем... Он ушел и вернулся с Яшей Хейфицем, шепча ему что-то успокаивающее. Хейфиц так держался на сцене, что сразу было ясно. Он холодный, высокомерный, омеззительный, тупой, жестко отталкивающий, отвратительный и надменный. Он даже не пытался скрыть свое усталое недовольство. Хейфиц просто стоял на сцене долгие три минуты, а маэстро Толдра спокойно ждал, пока тот даст знак начинать. Наконец они начали. Помню, я не мог прийти в себя от изумления весь концерт. А во время Анданте Асайи заплакал и не стеснялся этих слез. Настолько острым было физическое наслаждение от слаженной игры, скрипки и оркестра. Примечание. Прокофьев. Соната «For Violin and Piano No. 1» in Ф. Минор, опуст 80, 1. Анданте Осаи. конец примечания. Основную тему вел оркестр, а в финале Валторна и нежное пиццикато. Неповторимо. Ахейфиц, живой, нежный, близкий, привлекательный, несущий красоту. И он меня покорил. Адрея показалось, что глаза Хейфица подозрительно блестят. Бернет с трудом сдержал рыдание. Он встал и сказал, «Нужно пойти поприветствовать его. Тебя не пропустят. Я все-таки попробую». «Погоди!» — остановила она. Сара сделала знак идти за ней. Мы с Бернатом переглянулись. Поднявшись по неприметной лестнице, мы постучали. служащий открыл дверь и сделал нам знак вроде ваде ретро примечание иди прочь латинской выражение восходит к словам иисуса в пустыне тогда Иисус говорит ему отойди от меня сатана евангелие от матфея глава 4 стих 10 в ульгате это звучит как ваде ретро сатана конец примечания Но Сара с улыбкой кивнула на маэстро Толдра, разговаривавшего с кем-то из музыкантов в коридоре. Тот, словно почувствовав кивок Сары, обернулся, увидел ее и сказал, «Привет, принцесса! Как дела?» «Как мама?» Маэстро Толдра подошел к ней, чтобы поцеловать в щеку. «Нас он не замечал. Маэстро Толдра сказал...» что Хейфиц глубоко оскорблен надписями, намалеванными по всему периметру Дворца Музыки, отменил свое завтрашнее выступление и уезжает из Испании. Сейчас не лучший момент подходить к нему, понимаешь? Выйдя на улицу, я увидел, что да, всюду намалевано по-испански «евреи вон». «Я бы на его месте не стал отменять завтрашний концерт», сказал Адрия. «Будущий историк идей без знания истории человечества». Сара прошептала ему на ухо, что очень торопится, и еще «позвони мне, Адрия». Адрия почти не реагировал, потому что все еще был под впечатлением от игры Хейфиса. только побормотал «да-да» и «спасибо». «Я прекращаю заниматься скрипкой». Поклялся я перед опоганенной афишей перед недоверчиво глядящим Бернетом, перед самим собой, столько раз уже обещавшим бросить занятия музыкой. «Но ведь... ведь...» — Бернет кивнул в сторону Палау де музыка», словно это был самый неопровержимый аргумент. «Бросаю. Я никогда не смогу так играть. Так учись. И что? Все равно выйдет дерьмо. Это невозможно». Окончу седьмой класс, сдам экзамены и все, хватит. Ассе, шлюз, баста. Примечание. Хватит. Французской, немецкой, итальянской. Конец примечания. Кто это? Та девушка. Какая? Это Та, что как ариадна провела нас к маэстро Толдра, блин. которая назвала тебя «Адрия, не помню, как дальше», которая сказала «Позвони мне». А Адрия посмотрел на своего друга с изумлением. «Что я тебе сделал, что ты так бесишься?» «Что ты мне сделал?» «Всего лишь угрожаешь бросить скрипку». «Да, это решено, но ведь не назло тебе». Закончив концерт Прокофьева, Хейфет словно преобразился. стал выше, значительнее. А потом сыграл, словно презрительно бросил в зал, три еврейские танцевальные мелодии и стал как бы еще выше и еще значительнее. Наконец он подарил публике Чакону из «Партита энре которую я раньше слышал только в исполнении Изаи на старой пластинке. Примечание. Произведение Иоганна Себастьяна Баха для скрипки соло. Конец примечания. Это были минуты немыслимого совершенства. Я бывал на многих концертах, но этот стал для меня прикосновением к первоосновам, в которых мне открылась истинная красота. И он же закрыл для меня тему скрипки, завершив мою короткую карьеру исполнителя. «Ты идиот вшивый!» высказал свое мнение Бернатт, Как только осознал, что теперь ему придется в одиночку учиться весь год без меня рядом. Совершенно одному перед маэстро Массия. «Вшивый идиот!» «Нет. Я ведь учусь быть счастливым. Мне открылась истина. Хватит мучений. Буду наслаждаться музыкой, которую для меня играют другие. Вшивый идиот! И к тому же трус!» — Да, возможно. Зато теперь я смогу спокойно заняться учебой. Ничего меня не будет грызть. Мы стояли посреди тротуара, и нас толкали прохожие, спешившие по улице Жонкэрос. Все они стали свидетелями того, как Бернат вышел из себя и дал волю эмоциям. Таким своего друга я видел всего три раза. Это было ужасно. Он кричал, загибая пальцы. Немецкий, английский, каталанский, испанский, французский, итальянский, греческий, латинский. В девятнадцать лет ты знаешь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь языков и боишься перейти в следующий класс по скрипке? Идиот! Если бы у меня была твоя голова, чертов придурок! Тем временем пошел снег. Я никогда не видел снега в Барселоне. и никогда еще не видел Берната настолько возмущенным и таким беспомощным. Не знаю, снег пошел для него или для меня. — Смотри, — сказал я, — плевать я хотел на этот снег, ты глубоко ошибаешься. Ты просто боишься оказаться один на один с Массия. — Да, и что? — Ты скрипач до мозга костей, а я нет. Бернат перестал кричать. и сказал нормальным голосом, «Не настолько, как ты думаешь. Я всегда вижу над собой потолок. Я улыбаюсь, когда играю, но не от того, что счастлив, а чтобы подавить панику. Скрипка такая же предательница, как и Валторна. Фальшивая нота может слететь когда угодно, но при этом я не бросаю занятия, как ты. Я хочу дойти до десятого, а там будет видно, продолжу или нет». «Придет день, когда ты будешь улыбаться от удовольствия, Бернет. Я чувствовал себя Иисусом Христом с этим пророчеством. Посмотрим, как пойдут дела. В общем, не знаю, что сказать. «Бросишь, окончив десятый? Нет. После экзаменов в июне? Из-за эстетики. Но если ты будешь меня доставать, то брошу прямо сейчас. И плевать на эстетику». а снег все падал. Мы молча дошли до моего дома и расстались возле входной двери темного дерева, не сказав друг другу ни слова, ни единым жестом не выразив своей дружбы. С Бернатом я ссорился несколько раз в жизни, но это была первая серьезная ссора, такая, что оставляет шрамы навсегда. Рождественские каникулы прошли в обрамлении пустынного снежного пейзажа. «Дома», где мама молчала. Лола маленькая хлопотала по хозяйству, а я каждый день проводил все больше времени в кабинете отца. Я завоевал это право, блестяще сдав сессию. Поскольку это место неудержимо меня влекло. На следующий день после праздника святого Эстева я вышел пройтись по заснеженному городу и увидел в начале улицы Брук Берната, быстро скользившего на лыжах со скрипкой за спиной. Примечание. День святого Стефана. 26 декабря. Второй день рождественских праздников. Конец примечания. Он меня заметил, но даже виду не подал. Признаюсь, что в этот момент на меня накатил острый приступ ревности. Я сразу стал думать, а к кому, собственно, он тут приходил, ничего мне не сказав? В девятнадцать или двадцать лет, должно быть, столько тогда было, Адрия, он испытал абсолютно детскую ревность, такую, что бросился вслед за другом, но нагнать лыжника, конечно, не мог. Тот очень скоро превратился в маленькую фигурку, как из рождественского вертепа, где-то около Гран-Виа. Смешной, пыхтящий, с развивающимися словно крылья концами шарфа, Я смотрел на удаляющегося друга. Я так никогда и не узнал, кому он в тот день ходил и отдал бы, следует сказать, половину жизни. Но сейчас это выражение уже не имеет никакого смысла. Но, ну, черт возьми, я бы полжизни отдал за возможность узнать, в чью дверь он стучал в тот зимний каникулярный день в Барселоне, укрытой толстым слоем нежданного снега. Ночью... Мая с бессонницей, я вывернул карманы пальто, кофты и брюк, ругая себя, на чем свет стоит, потому что не мог найти программку с концерта. Сара Волтас эпштейн Нет, не знаю. Посмотри в приходе Вифлеема. Они там устраивают всякие выставки. Я обошел штук двадцать приходов, топча все более грязный снег, пока не нашел ее в квартале Поблесек. В небольшом скромном приходе. В маленьком пустом зале на трех стенах были развешаны потрясающие угольные наброски. Шесть или семь портретов и один пейзаж. Меня потрясла грусть в глазах человека на портрете, подписанном «Дядя Хаим». Еще пес, просто чудо. И дом возле моря, морской берег в порт -Легате. Сколько раз я любовался этими рисунками, Сара. Эта девочка была невероятно талантлива, Сара. Около получаса я ходил изумленный по залу, Сара, пока не почувствовал затылком ее присутствие и не услышал сердитое. Я же просила тебя не приходить. Я обернулся, собираясь извиниться, но смог только выдавить. Я мимо проходил и... Она с улыбкой приняла такое извинение и шепотом робко спросила. — И как тебе?